Глава третья. 1915 год. Киевские мазурики. Известный всему Киеву мазурик Васька Шнырь не очень внимательно слушал сбивчивый рассказ Петра Лупана. Примечание. Мазурик – вор. Конец примечания. Когда-то они даже дружили, но Васька теперь солидная фигура в воровском мире, а Петря так и остался работягой, граком. Они сидели в трактире Сироштана на Подоле и пили скверную самопальную водку, которую Половой подавал им в чайнике. «Сухой закон» Введенный царем-батюшкой в 1914 году продолжал действовать, но его обходили, как только могли. Сироштан, например, варганил свою Смирновскую в подвале и по ночам. Его очень крепкий продукт был уже не самогоном, но еще и не водкой, и пить его могли только люди непритязательные, служенными глотками и желудками, способными переваривать даже гвозди. Конечно, риск был и большой, но он оправдывался просто-таки баснословной прибылью. За год Сираштан пристроил к трактиру еще один зальчик, который тоже никогда не пустовал, и даже купил акции одного очень надежного акционерного общества. «Вот тебе крест!» Закончил свое повествование Лупан на высокой ноте. «Брехня!» Васька невозмутимо пережевывал своими крепкими волчьими зубами жилистый кусок мяса. «Но почему, брехня? Почему?» — горячился Петря. «Мне надежный человек сказал». «Такой же румын, как и ты!» — насмешливо поинтересовался Шнырь. «У вашего брата семь пятниц на неделе. Уж я-то знаю!» Мы с тобой корешимся не один год. — Это правда, — смутился Лупон. — Иногда на меня находит. Так ведь добрая байка еще никому в жизни не повредила. — Да, на байке ты мостак, посмеялся Васька. По национальности Петря был молдаванин, и он очень не любил, когда его причисляли к румынам. Бывало и до драки дело доходило. Несмотря на свой небольшой рост и совсем не богатырское телосложение, Лупан был жилист, вынослив и дрался, как заведенный. Он запросто мог уложить любого. Только Васька Шнырь имел право безнаказанно обзывать его румыном по старой дружбе. Петря знал, что это просто шутка, без неприятного подтекста. Несмотря на свою воровскую сущность, Мазурик был добр к нему и щедр. Вот и сегодня он угощает Петрю по-царски. На столе чего только не было. В очередной раз, вспомнив, что у него в кармане пусто, Петря продолжил осаду васьки шнуря. Гришка говорил, что сам закапывал тот ящик. Тяжелый, еле. Подняли его вчетвером. Хм, чудак-человек, но ты сам посуди, какому дураку придет в голову прятать сокровище в могилу? Скорее всего, там схоронили тайно какого-то человека. Ну, так бывает. Грухнули кого-то, и чтобы спрятать следы, закопали его поглубже. Вот и все дела. Копачам хорошо заплатили? Ну, Гришка не рассказывал, но деньги у него Появились и немалые, это точно. Он прибарахлился, по дорогим кабакам начал ходить. О, вот видишь, мужикам расщедрились, чтобы они держали рот на замке. Иначе кутузкой кандалы никому не позволено тайно хоронить мертвецов. Гробокопателям это хорошо известно. Значит, они приступили закон К тому же, ну, сам подумай, могилу копали четверо, так? Так. И какая после этого гарантия, что никто из них не проболтается? Да никакой. Что и доказал твой Гришка. Поэтому я уверен, что в ящике лежит жмурик, а не клад. Да, брат, силен ты брехать. Да ты еще не все знаешь, сумрачно сказал Петря. Так просвети меня. Великий сказочник, живое лицо Васьки в миг превратилось в маску тупого любопытства. Он был опытным шермачом. Таких асов в его среде называли купцами, и мог практически мгновенно по ходу пьесы изобразить любого человека от надменного козыря до жалкого забитого существа, одного из тех, кто пробавляется на церковной паперти. Примечание Шермач, карманный вор Конец примечания В общем, Васька Шнырь был еще тем артистом На другой день после нашего разговора Гришку нашли мертвым Петря содрогнулся Быстро схватив чашку, до половины наполненную водочным самопалом, подкрашенным чайной заваркой, он выпил ее одним духом и занюхал хлебной коркой. «С печки упал», — безразлично поинтересовался Васька. «Да зарезали! Как барана в его же хате! Кровище было!» Петря снова побледнел. «Ну, наверное, дружки...» «По пьяной лавочке», — высказал предположение Шнырь. «Не води с кем не попадя!» «Да не было у него дружков!» «Он общался лишь со своими напарниками по работе, а также со мной по-соседски, и то очень редко!» «Гришка всегда сторонился людей!» «Он так и не женился, хотя мужик был видный, потому и пошел в гробокопатель. «Я так думаю, чтобы...» Быть подальше от мира. У Гришки было намерение податься в монахи, но его сдерживало то, что в монастырях запрещено даже прикасаться к вину. А это для Гришки было, ну, как кость в горле. Да, это загадка. Васька разлил чай Раштана по чашкам и сказал. А давай выпьем. За упокой души раба Божьего Гришки. Приятели выпили, и шнырь, подозвав молоденького полового, кивком головы, указал на опустевший чайник. Мальчишка с юной прытью побежал выполнять заказ. Так говоришь, гришки всунули перо между ребер. Васька задумчиво разминал папироску своими, на удивление, длинными и гибкими пальцами. Не просто пырнули ножом разрезали его на куски как свинью, уточнил Петря. Да, значится в этом деле впрямь что-то нечисто. Да я ж тебе говорю. Но это еще не факт, что зарыли что-то ценное. Однако же неплохо бы проверить. Тихо, тихо, тихо, не горячись. Сразу соваться на кладбище нельзя. Нужно все обмозговать как следует. Набрать ватагу, а там и... В общем, понятно. Вдвоем мы вряд ли справимся. Уж больно сурьезная картина вырисовывается. А к тебе потом никто не подходил про Гришку? Не спрашивал? Петря похолодел. Спрашивали, сказал он упавшим голосом. Где-то Спустя две недели после его смерти какой-то большой полицейский чин приезжал, странный. И что он хотел узнать? Васька пригнулся к столу и смотрел на своего приятеля с хищным вниманием. «Дружил ли я с ним? Какие разговоры велись между нами? Ну, это обычное дело, сыск. Тебя обязаны были допросить? Так ведь...» допрашивали. На следующий день я сказал, что никакого отношения к Гришке не имею, знаю его лишь как соседа. Наше вам до свидания. Никогда с ним близко не общался, ничего не видел, ничего не знаю. Хорошо, что я в ту ночь подрядился разгружать вагоны. До утра разгружал, а потом пошли в трактир прямо с утра. Гужевали до полудня, нам хорошо заплатили. Вся бригада грузчиков подтвердила, что я никуда не отлучался. — Алиби, — сказал Шнырь, — это называется алиби. Повезло тебе, румын. Иначе хлебал бы ты сейчас пустые щи в Лукьяновском замке. Примечание Лукьяновский тюремный... Замок — сначала Острог, затем тюрьма в Киеве, основанная в 1863 году. В настоящее время СИЗО под номером 13. Конец примечания. «Шили бы легавые дельцы и привет, но я вижу, фараон тебе сильно не понравился, а с чего бы?» Чересчур Гладко стелил. Я ведь раньше лишь с околоточным надзирателем общался, но тот, ежели что, сразу кулаком в морду. Этот же все культурно, грамотно, э, с подходцем, прям убаюкал. Я едва не начал выкладывать ему все как на духу, да вовремя спохватился, потому что наступил пяткой на гвоздь. «У меня сапоги прохудились». И я, когда их чинил, каблуки прибил через чересчур длинными гвоздями. Но концы не все загнул. Просмотрел. Вот гвоздь и начал шпынять меня, когда я из трактира вышел. А дома я даже не успел снять сапоги, как появился этот полицейский. Дело пахнет керосином. Васька Шнырь неожиданно вспотел неизвестно от чего. Хм... Похоже, Петре, это я, Ахламон, а не ты. Извини, нужно дернуть за эту ниточку, обязательно нужно. В моей груди уже просто пожар. Когда так бывает, это значит, что дело верное. Там точно закопали что-то ценное, и теперь прячут концы в воду. Может, шпионы? — высказал предположение Петря. — Война идет? — Возможно. — Проверим, Петря, будь спок. — Ежели найдем там барахлишко какое или золото. — Отлично. — Ну а если какие-нибудь шпионские штучки? — Тоже хорошо. — Получим благодарность от государя-императора за бдительность. — Для городовых будет отмазка — Чтобы не теребили лишний раз. А где это кладбище находится? В Китаевской пустыни. Примечание. Китаевская пустынь находится в Голосеевском районе Киева, в 9 километрах от Киева-Печерской лавры. Основателем обители считают князя Андрея Боголюбского, 12 век, прозванного Китаем. Другое толкование названия связано с находившимся здесь древнерусским укрепленным городищем, южным форпостом Киева. Тюркское слово «Китай» означает «укрепление», «крепость». До xvi 17 веков здесь находился небольшой лаврский скит с пещерами. Вплоть до 1870-х годов Китайская пустынь служила местом погребения почивших иноков лавры. Конец примечания. Что-то не припоминаю. Старый монастырский погост на Китай горе. Там уже давно никого не хоронят. А, -а, -а. ну да, выходит ящик заныкали на старом кладбище. Хм, мудро. Но есть одна загвоздка. Неплохо бы знать, где именно расположена эта заветная могилка. Гришка об этом тебе говорил? Нет, не говорил. Васька Шныль скептически ухмыльнулся и сказал, «Вот так всегда. Удача сначала поманит», А потом взмахнет крылышками и ищи свищи ее. Или ты предлагаешь все могилки на кладбище разрыть? Немного поколебавшись, Петря сказал: Все могилки трогать не надо. Я знаю точное место. Да ну, удивился Васька. Ты ж сказал, что Гришка на эту тему разговор не заводил? Непонятно. И где оно, это заветное местечко? Но, колись, друг Ситцевый. Даже Ваське Петре не рассказал бы, чем он занимался, когда нашел тело Гришки. Вместо того, чтобы сразу бежать в полицейский участок, он тщательно обыскал все потайные места в убогой хотенке своего соседа. Но искомое нашел лишь в сарайчике где Гришка когда-то держал кур. Коробка из-под мон была спрятана под стряхой. В ней Петря нашел около полусотни рублей, которые Гришка хранил на черный день, и мятую бумажку с нарисованным чьей-то неверной рукой планом китаевского кладбища. Заветную могилку обозначили крестиком. Большие деньги на которые надеялся, Лупан исчезли. Они точно были. Наверное, их забрали убийцы. Досконально изучив найденный план, Петри набрался смелости и однажды посетил сначала церквушку, возле которой находился погост, помолился, а затем и само кладбище. Надгробие над могилой оказалось старинным, но у Петри был зоркий глаз — и он сразу определил, что оно установлено недавно. Похоже, кладбище, откуда взяли надгробие, располагалось в другой местности, поэтому мох на могильном камне оказался с южной стороны, а должен быть с северной, как на других надгробиях. Или копачи сделали так намеренно, уж неизвестно зачем, или в попыхах, Воткнули камень, а бы как. А еще в высокой траве Лупан нашел несколько достаточно свежих комочков глины, которую можно было достать только из-под полуметрового слоя чернозема. Наверное, те, кто маскировал захоронение, проглядели их. «Не все сразу», — ухмыльнулся Петря. «Когда будем на месте, если, конечно...» — Сговоримся. Тогда и покажу. — Выходит, не доверяешь мне? — Васька Шнырь изобразил обиду. — Нехорошо. Без доверия к тебе этого разговора не было бы, — неожиданно жестко ответил Петря. — Похоже, в деле, как ты намекнул, будем не только мы двое. Поэтому лучше мне приберечь свой козырь в рукаве. — А? Или я не прав? — В общем-то, да, ты прав, — неохотно согласился Васька. — Ладно, все, никаких обид. Уж он-то хорошо знал нравы и обычаи воровского сообщества. — Так ты согласен? — с надеждой спросил Петря. — Я-то согласен. Но нам нужна, как я уже говорил, подмога, серьезная подмога. «Надобно идти на поклон к Фетьке, графчику». «А кто это?» «О, это большой человек на шулявке», — уклончиво ответил Васька. «Если он согласится войти в дело, ну тогда все будет тип-топ. Но если так, не переживай. Свою долю в случае удачи ты точно получишь. Мы же не какие-нибудь формазоны». Мы солидные фартовые мазурики. Между прочим, ты и один мог пойти на промысел, а? Почему не решился? Да боязно одному. О, то-то! Очко ведь не железное. Гуртом и батьку легче бить. А скажи мне, ты знаешь напарника в Гришки? Петря насторожился. Он сразу понял, куда гнет Васька и на какой-то миг пожалел, что связался с ним, но потом с присущим ему благоразумием подумал, что другого выхода у него все равно не было. Раскромсанное тело Гришки постоянно вставало перед внутренним взором Петри. — Откуда? — о них он не говорил? — с легким сердцем ответил Лупон. В данном случае он говорил чистую правду. — Это плохо. Похоже, Васька не очень поверил своему приятелю, однако не стал на него напирать. Он уже полностью уверовал в то, что на китайке спрятан клад, и боялся, что чересчур подозрительный Петря может дать задний ход. — Но не беда. Может, тебе известно, у кого Гришка работал? — Да, известно. — У Ваньки бабая. — Понял. Козырное заведение. Это уже легче. — Ну что, брат, допиваем ханку и по Сегодня мне много чего нужно сделать. А ты сиди дома, никуда не ходи. Возможно, уже этим вечером понадобишься. Ну, ежели не сегодня, то завтра точно. — Жди. — Ты ж не подведи. — Да о чем базар? Все сделаем как надо. А, кстати, где ты достал такой козырный кишкотник? Примечание. Кишкотник — поясной ремень. Конец примечания. Брюки Лупана поддерживал прочный флотский ремень, почти новый, который застегивался бронзовой бляхой, с двуглавым имперским орлом и якорями. Когда началась война, такие ремни начали считаться у городской басоты большим шиком. Мрячок один подарил. Он был в Киеве проездом. Да не может быть. Ну, не совсем подарил. В общем, мы махнулись. Он мне ремень, а я ему зажигалку. Ну, помнишь ту, что я купил у тебя? Но ремень-то стоит гораздо дороже. А — -а -а -а -а", Васька вздохнул с облегчением. — Слава богу, что зажигалки уже нет в Киеве. Зажигалка, которую он продал Петре за бесценок, конечно же, стоила больших денег, потому что была серебряной. Да вот только держать ее у себя шнырь не мог, потому как она была ворованной. Притом Васька украл ее не у кого-нибудь, а у самого участкового пристава-семеножка. И слямзил он зажигалку не ради наживы, а для панта, чтобы выпендриться перед другими карманными ворами, которые боялись пристава, как огня. — Ладно, бывай, — сказал Шнырь. — Я сваливаю. Первым делом... Васька нанес визит Фетике графчику Он не очень верил, что тот подпишется на это тухлое дело. Козырный грабщик порхал по верхам и шел лишь на фактурный промысел. Но шнырь обязан был доложиться. Примечание. Фактурный промысел — выгодное дело. Конец примечания. Ведь китаевский монастырь и кладбище входили в район, который опекал Федька. Графчика он нашел в малине, которую держал Остап Кучер. Это было шикарное заведение, везде ковры, бархат, фальшивая позолота и жратва с выпивкой от пуза. Вся блатная шулявка мечтала побывать в малине Остапа, да не каждому из мазуриков Открывались в ней двери. Васька Шныр лишь совсем недавно сподобился такой чести. Федька, Грабчик сидел в отдельном кабинете в окружении девиц сомнительного поведения, которые, как известно было Шнырю, постоянно обретались в ямской слободе и лениво потягивал из высокого фужера охлажденное шампанское. Примечание. Ямская Слобода, Имская улица, ямки. До Октябрьского переворота центр ночной жизни Киева, улица, на которой было много борделей, так называемых «зойкиных» квартир. В отличие от Запада, где подобные кварталы отличались от других красными фонарями, дома и заборы на ямках были выкрашены зеленой краской. Конец примечание. Бутылка «Клико» заманчиво светилась фольгой в серебряном ведерке, почти доверху заполненном льдом. Васька невольно облизал пересохшие губы. После острой и соленой трактирной еды очень хотелось пить. Он минуты две безмолвно стоял перед столом, переминаясь с ноги на ногу, пока, наконец, графчик не соизволил заметить его присутствие. Первому подать голос в такой ситуации считалось неприличным. В воровской иерархии Федька стоял выше, чем шны, потому-то он и поддержал Митьку на фонаре, как халдея, чего изволите. Примечание. Быть на фонаре ожидать конец примечания васька угодливо улыбался но мысленно дал себе зарок что когда-нибудь припомнит федьки его гостеприимство а, -а шнырь нашего графчик неуловимо быстрым жестом фокусника поймал из воздуха папиросу и она тут же задымилась в его руках Он любил производить впечатление на Мазуриков такими выступлениями. Его матерью была цирковая акробатка, а отцом, по косвенным сведениям, какой-то граф, запавший на прелести юной девицы. До 14 лет, пока его не посадили, Федька дневал и ночевал в цирке. Там он и нахватался разных штучек, чтобы удивлять ими доверчивых охламонов. Но Васька шнырь, и сам был еще тот, жох. Он умел отводить глаза не хуже грабчика. Таким же небрежным движением, как и Федька, он извлек из ниоткуда папироску и сказал, ухмыляясь. — Привет, честной компании. Разрешите прикурить? — Прикуривай, — буркнул мигом помрачневший грабчик и бросил Ваське коробок спичек. Шнырь пыхнул два раза зажженной папиросой и сказал «Благодарствуем». «Присаживайся», — буркнул графчик. «Выпьешь?» — указал он на бутылку шампанского. Васька мужественно задавил себе желание утолить жажду и отрицательно покрутил головой. «Еще чего, пить на халяву. Такие вещи солидный вор позволить себе не может». Грабчик знал этот неписанный закон и все же устроил провокацию. «От сука!» — думал Шнырь, при этом мило улыбаясь девицам. «Не принеси Петря в клювике наколку на дело!» Он никогда бы не пришел на поклон к Фетьке грабчику У них были разные воровские специальности, и их пути практически никогда не пересекались. Федька был ювелирщиком. Воровал золотые изделия, при этом нередко вступая в интимные связи с дамами высшего света. Он выдавал себя за дворянина. Такая роль не требовала от него особых усилий. Во-первых, сказывалась порода, графчик с виду вылитый барин, во-вторых, он был красив, а в-третьих, неплохо знал французский язык, которому его научил цирковой клоун — безответно влюбленный в мамашу. Клоун, отпрыск обедневшего французского дворянина, оставшегося в России после разгрома войск Наполеона, привил мальцу и аристократические манеры. — Спасибо, нет, — вежливо ответил Шнырь. — У меня к тебе есть одно дельце. — Да, — удивился графщик, но сразу же среагировал как должно. Дамы, вы немного погуляете. Девушки безропотно поднялись и скрылись в дамской комнате. Васька присел к столу и без лишних деталей, рассказал графчику о странном захоронении на китайском кладбище. шнырь конечно, мог провернуть раскопки и без привлечения Федьки, но он знал, что у того везде. «Есть глаза. И если его вместе с Петри засекут за этой работой, то тогда у них могут быть большие неприятности, вплоть до провилки воровского суда». «И «Ты веришь этому румыну?» — со скепсисом спросил графчик. «Ну, не так, чтобы очень», — вынужден был признаться Васька. — Вот и я об этом. — Так ты подписываешься в компанию? — спросил Шнырь, из-под глядя на графчика. — Шнырь, это твое дело. Ты и занимайся им, если, конечно, у тебя есть желание превратиться в гробокопателя. А насчет раскопок у меня нет возражений. «Можешь ковыряться в гробах, сколько тебе влезет!» В последней фразе прозвучала едва заметная ирония в перемешку с презрением. Васька понял, что Федька не может себе позволить опуститься так низко, дабы не уподобиться какому-нибудь крестьянину-граку, и очень этому обстоятельству порадовался. «Если в захоронении будет что-то стоящее...» то Ваське плевать на осуждение ряженого формазона графчика. К тому же и делиться с ним не придется, что совсем уж хорошо. — Спасибо, графчик. — Васька поднялся. — Не забуду. — Бывай. С этими словами Шнырь и покинул малину Остапа Кучера. После его ухода графчик какое-то время сидел молча, с пристальным вниманием разглядывая пузырьки углекислого газа, поднимающиеся с одного бокала шампанским, а затем сильно щелкнул пальцами. Позади него раздвинулись портьеры, и появился ближайший помощник и телохранитель фетки, коренастый здоровяк по кличке Серега матрос. Все слышал. — спросил его графчик. — А как же? — ответил матрос, запихивая наган за пояс под рубаху. Она была на выпуск. Когда половой сообщил, что Вась Шнырь желает встретиться с графчиком, матрос, как обычно, спрятался в нише и взял посетителя на прицел. Уж больно времена пошли лихие. Война подняла со дна всю человеческую муть, И теперь даже в надежной малине, где мазурики были под защитой воровских законов, иногда случались кровавые разборки. «И что думаешь?» Графчик нервным движением сломал очередную папиросу и бросил ее в пепельницу. «Ты разве не знаешь шныря?» — Слинцой ответил матрос. «Как всегда, мути. Не верю я в эти сказочки». Вот и я не верю. А может, зря? Надо покумекать. А пока... Вот что, матрос, подбери из блотной шпаны несколько смышленных архаровцев, и пусть они не спускают глаз со шныря. Примечание. До переворота 1917 года блатными называли не профессиональных преступников, а тех, кто был близок к ним, помогал ворам. Блатным мог быть и полицейский, и чиновник-взяточник, и юнец, попирающий нормы общественной морали. Конец Примечание. Ты... И возглавишь эту банду, чтобы не напортачили. шныр -хитер. вдруг и вправду что-то нарисуется. Для нас главное узнать, где та могилка, а раскопать ее мы и сами сумеем. Найдем что-нибудь хорошо. Не найдем, значит, фарт не наш. Всего-то делов. «Понял», — ответил Серега-матрос и хищно ухмыльнулся. Остап, кучер, который слышал все разговоры в кабинете благодаря хитроустроенной системе, похожей на большой докторский стетоскоп, оторвал ухо от отверстия в стене, закрыл его деревянной пробкой, а затем пустыми ящиками и быстро вышел из кладовки. Воровато осмотревшись по сторонам, он тщательно запер прочную дубовую дверь на сложный внутренний замок, который не могли открыть даже опытные воры-медвежатники, спецы по сейфам, и поторопился на кухню.